Завистью смотрел он на детей, резвившихся в парке, на преждевременно набухавшей почки, на все, что ни было молодого вокруг. И с болью видел он, что повсюду кипит жизнь и любовь, а он остается в стороне, не в силах их познать, схватить, взять себе, между тем, как песок в его часах высыпается тонкой непрерывной струйкой. Нелепое, бессмысленное ощущение для человека, имеющего все, что ему нужно —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 что никогда больше не знать тебе трепета и блаженства влюбленности, что удел твой теперь — лишь тоска о том, что прошло и чего не вернуть. Что может быть предосудительней для женатого человека?» Это было... Ну да, был последний день января, когда, возвращаясь после очередного своего окружения по хайд парку он встретил Дромора. Странно вдруг узнать человека, с которым не виделся со школьных времен,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 Вот она, встреча с прошлым, давно исчезнувшим из жизни, из чувств и мыслей. Глава Лена нагудела от лихорадочных поисков общей темы для разговора с этим светским любителем охоты и скачек. Джонни Дрома снова возник из небытия. Тот самый Джонни, на кого общественная машина к 22 годам наложила штамп добродушной проницательности и с тех пор не затрагивала ни мысли его, ни чувств.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 «На скачках играешь? Живешь-то ты в Лондоне? Помнишь ли доброго старого Бленкера? Потом пауза и новый фонтан. «Когда-нибудь заглядывал в Бэмбери, а на скачки? Пошли зайдем ко мне в берлогу, у тебя ведь никаких дел нету». «Джонни Дромора не убедишь, что это самое, как вы говорите, искусство, настоящее дело. Пошли, старина! На меня, брат, что-то меланхолии напало, все проклятый восточный ветер». Он отлично помнил со времен, когда они делили комнату в Бэмбери эти приступы меланхолии, которые бывали у Джонни Дромора после какой-нибудь развеселой попойки или озорной проделки. Свернув с Пикадиллии, они пошли по узкому переулку и поднялись в берлогу на втором этаже с маленькой темной прихожей, где висели гравюры Ван Бейерса, карикатуры из ярмарки тщеславия и фотографии скаковых лошадей.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 Погруженный в глубины изумительного кресла с тяжелыми подлокотниками, обтянутыми коричневой кожей, он говорил и слушал как бы в полусне. «Бэмбери, Оксфорд, клубы, в которых состоял Горди, милый старый Горди, его уже нет в живых, дела давно минувшие, забытые, они, казалось, снова обступили его со всех сторон».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 «Мы с тобой свински старые Ленни!» Вот уже двадцать лет никто не зовет его Ленни. И это правда. Они невыразимо стары. Знаешь, когда человек начинает чувствовать, что старится, ему самое время закутить или еще что-нибудь эдакое выкинуть. А сидеть, сложа руки и поглядывать, сил нет. Поехали со мной в Монте. Монте, старая, никогда не заживающая рана, соднила при звуке этого слова, и он с трудом произнес.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 Никогда не взрослеют, как бы не обошлась с ними жизнь. Заговорит Ромар совершенно чистосердечно, как некогда в Бэмбери. Он бы сказал, «Везет же тебе, развлекаешься в свое удовольствие». Вот так они и воспринимают искусство. Негодование благочестивых филистеров, святошь, сокрушенно вздергивающих брови и вздыхающих о погибели души. Но только на выворот. Малые дети, им недоступен подлинный смысл искусства, неведомо какое-то труд и томление. «Ну, и это дает тебе деньги?» «Да». Снова с уважением таращится глаза Джонни, словно он хочет сказать «Эге, это интереснее, чем я думал!» Последовало долгое молчание. Лиловые сумерки лились в окна, в камине потрескивал огонь. Серый котенок терся с мурлыканием об его шею, дым от сигар подымался к потолку. И такое странное дремотное чувство покоя охватило его, какого давно уже не ведала его душа.